Поколесив немного около дома Хавкина, я наконец нашла въезд во двор, и остановила машину у обочины. Выйдя из девятки, сразу же окинула наметным взглядом пространство, высматривая, нет ли где желающих посмеяться над моей машиной. Удостоверившись в отсутствии таковых в пределах видимости, я направилась к дому. Оказалось, Инакенте Петрович дал адрес, но да забыл сообщить, в каком именно подъезде находится квартира. А их было, то есть подъездов, ой, как много. Благо сегодня у меня была ясная голова, и для определения нужной квартиры мне хватило 2 минут. Итог моих математических расчётов был успешным. Я в конце концов добралась до квартиры Хавкина и нажала на звонок. Я оптимистично надеялась, что в это время даже кутивший ночами Ловелас должен был уже проспаться, подняться с постели и заняться ежедневными хлопотами. Учитывая сей факт, я нажимала на звонок на протяжении 5 минут, если не больше. Видимо, в моих расчётах имелся существенный прокол, поскольку открывать дверь никто не спешил. Такое положение вещей меня не устраивало, поэтому я продолжала звонить, причём до того ра старалась, что указательный палец заныл, и даже привлекла внимание соседки. Девушка, зря стараетесь, никого нет дома, ворчливо пробормотала молодая женщина, высунув лицо в приоткрытую дверь. Я обернулась сразу же, как только она начала говорить, и внимательно посмотрела на неё. Несмотря на звучащие недовольные нотки, на её лице не отражалось ни малейших признаков неприятия, скорее любопытство, так и плещущее через край. "С чего вы решили, что Матвея нет дома?" спросила я, специально назвав Хавкина по имени. Пусть у женщины создастся впечатление, будто я с ним знакома. Надеюсь, это поможет развязать ей язык, и мне не придётся вытягивать из неё информацию. С того многозначительно, но непонятно произнесла женщина. Кто вы ему будете? Раньше я вас тут не видела. А вы следите за всеми посетителями Матвея? Ну, разве это наказуемо? Нет, только думаю, Матвей не оччастливил бы этот факт. Я об этом не распространяюсь, значит, он об этом не узнает. Только не говорите, что запали на него, подражая интонациям легкомысленной девицы, сказала я и приблизилась к ней. Какая жалость! Вам-то он соблазнительных предложений наверняка не делал. Не ваше дело, обидевшись, сказала женщина. Так вы кто ему? Зовут меня Таня, с некоторых пор бывшая подружка. Бросил вас? Злорадно спросила собеседница. «Нет, расстались по обоюдному желанию». Разочаровала я ее. «После недели наших свиданий я поняла, что он герой, увы, не моего романа». «Жалеете?» С некоторым сочувствием поинтересовалась собеседница. «Меня, кстати, Катей зовут. И вы в одном не правы. Матвей делал мне кое-какие намеки. Даже пару раз приглашал в кафе. А потом все. Забыл, наверное. Или лучше нашел». Не переживай, по-простецки сказала я, положив женщине руку на плечо. Мо tie ещё тот бабник, и меняет своих подружек как перчатки, поэтому я и рассталась с ним. Быть одной из тысячи я не привыкла, предпочитаю стать единственной и неповторимой. Тебе повезло, вы хоть сколько-то были вместе, а мне достались одни напрасные надежды. Как несправедливо, добавила со слезами на глазах Катя. Но ну, не скажи, Не согласилась я с ней, органично слившись с придуманным образом. «Не стоит плакать, тем более из-за Матвея. Повторю избитую фразу. Он этого недостоин». «Да понимаю я. Но знаешь, я хоть и не дура, и все, сознаю, но ничего поделать не могу. Представляешь, я до того опустилась, что слежу за его жизнью». «Наслаждаешься картинкой со стороны?» – беззлобно спросила я. «Да». Наверное, пытаюсь таким странным способом приблизиться к нему. Само себе стало противно, и ничего поделать не в силах. Катя, не пойми меня превратна, но мне необходимо поговорить с Матвеем, запустила я пробный камень. Дело в том, что окончательно мы с ним ничего не решили. Значит, он запросто может нагрянуть ко мне на ахату. И что в этом такого особенного? Ничего, за исключением маленького нюанса. Я теперь встречаюсь с другим парнем, и свидания с Матвеем в высшей степени нежелательны. — Парень ревнивый? — затаённый завистью спросила Катя. — Здорово, мне бы такого. Правда, на меня давно никто не обращает внимания, а ведь я ещё не старая. Извини за нескромный вопрос, сколько тебе? — Тридцать пять в этом году будет. Ну, неопределённо отреагировала я и вновь перевела разговор в нужное русло. Так когда всё-таки я смогу застать Матвея? Заходи, тихо прошептала Катя, то нам заговорщица. Здесь лучше не разговаривать, мало ли что. Я переступила порог квартиры и последовала за хозяйкой. Она проводила меня на кухню, где мы устроились за шатким столом, усевшись на жёсткие табуретки друг напротив друга. Водил он к себе в последнее время одну расфуфыренную девицу, нарушила тишину Катя. Она страх, Боже, как отвратительно. Такой в парандже ходить надо, чтоб людей не пугать. С данным утверждением соглашаться я не спешила, поскольку сомневалась в его правдивости и соответствии с истиной. Скорее всего, Катя принимает желаемое за действительное. Да меня не волнует, как выглядит его очередная подружка, не лукавя, сказала я, не зная, как поторопить собеседницу. Конечно, смущённо хихикнула Катя, всегда переважу разговор на личности. В общем, дело обстоит так: Обычно Матвей водит к себе на квартиру всех подряд, и только в последние 2 недели он появлялся всё время с одной и той же девицей. "Хочешь сказать, что этот бабник раньше каждый день приходил с новой девушкой?" притворно удивилась я. "Вот-вот. Моему возмущению не было предела", воскликнула Катя и задумалась о чём-то своём. "Вообще он предпочитает видеться со своими пасями на их же площади". А тут с такой регулярностью к себе приводил одну и ту же. Кать, не хотела бы тебя прерывать, но я помню, что ты хочешь узнать. Так вот, как-то раз я решила за ними проследить. Интересно же, кто сумел приручить нашего дикого, свободолюбивого Матвеюшку. Но я отправилась за ними и ушла только тогда, когда они дошли до Сенового рынка и исчезли надолго в одном из подъездов девятиэтажного дома. Адрес ты запомнила? Чудная эта девка Татьяна. У меня сердце разбито. А тебе адрес какой-то подавай, недовольно произнесла Катя и отвернулась к окну. "Прости, Катенька", стала я утешать её. "Простишь?" "Нет", коротко бросила собеседница надуг губами. Она оставляла меня в безвыходном положении, ведь узнать местонахождение Матвея мне необходимо как можно быстрее. В противном случае я рискую провалить всё дело. Придется терпеть Катя на упрямство и надеяться, что ее плохое настроение пройдет в ближайшее время. Иначе... Иначе мне придется искать другой выход из создавшейся ситуации. И самое противное, я не уверена в его существовании. Поскольку ожидание могло затянуться, то я достала сигарету, предварительно спросив разрешения хозяйки, и с наслаждением закурила. Постепенно я расслабилась. Докурил сигарету, я вновь решила завести разговор на больную для меня тему. Катя, прошу тебя, скажи адрес той девушки. Катя отвела взгляд от окна и уставилась мне в область переносицы. Адреса я не помню, мне до дома мне было, а дом могу показать. И квартиру знаешь? задала я самый интересный вопрос. Таня, как по-твоему, я смогла бы это узнать? Недоумённо посмотрела на меня Катя. «Я не ходила за ними в подъезд, так что мне известен лишь номер дома». «Хорошо. Давай собирайся и покажешь мне этот дом. Иначе дождусь я, когда этот негодяй заявится ко мне во внеурочное время». «Внеурочное? Это ты о чем?» «Ну, Катя, я же рассказывала о своем новом друге». «Ах, да. Ладно, поехали», — сказала Катя и поднялась со стула. «Подожди минутку, я сейчас оденусь». «Отлично, жду». На переодевание Катя потратила столько времени, сколько я обычно затрачиваю на полное перевоплощение с радикальной сменой образа. В жизни частный детектив должен быть готов ко всему, даже предстать в облике бомжа. Я уже была отчаялась, когда хозяйка вновь появилась на кухне. Я готова. Слушай, ты по какой причине собралась идти со мной к Матвею? Случайно не ради личной выгоды? Катя покраснела, и её лицо приобрело свекольную окраску. При этом она стала нервно теребить своё платье, которое уместнее было бы надеть в ресторан, но никак не на обыкновенный выход из дома. "Не одна ты хочешь обсудить с Матвеем свои отношения", попыталась женщина объяснить мотивацию своего поступка. Я не выдержала и рассмеялась в весь голос, просто невозможно больше терпеть её наивность. "Катя, поверь моему опыту общения с мужчинами, Модве тебя, извини за грубость, щедро польёт дерьмом и в результате ты ничего не добьёшься. Нужно себя уважать, лучше не позорься. Ты действительно так считаешь? Терпеть занудство старой девы я была больше не в силах, даже ради дела. Решай сама, я жду у подъезда. Пошли, решительно сказала Катя и всё-таки отправилась вслед за мной, отчего её длинное блестящее платье тихонько же шелестело.